Глава 37. 15 июня 1996 года. Солт-Лейк-Сити. Прошло два дня с тех пор, как команда с родителями и сестрой приехали в Солт-Лейк-Сити. Было 11 часов утра, Стивен уехал рано, чтобы отвезти машину в центр аренды и проверить, не возникло ли каких-либо проблем из-за той передряги с мужчиной на дороге. Карла и Кейт возились на заднем дворе, разбирая хлам в старом сарае. Аманда еще спала. Из-за переживаний предыдущего дня, вызванных несчастным случаем, она долго не могла уснуть и забылась только к трем часам ночи. Звонок в дверь разбудил ее, вырвав из странноватого сновидения, она видела саму себя, как она поднимает записку со своим именем и собственной рукой рисует звездочку на обратной стороне. Она снова и снова видела один и тот же сон, крутящийся по нескончаемой спирали. Звонок прозвенел еще раз. «Может, кто-нибудь откроет?» — сонным голосом крикнула Аманда, надеясь на маму или сестру. Звонок прозвенел в третий раз. Аманда поднялась и просунула ноги в тапочки в виде собачек. Она поднялась, надела свой желтый фланелевый халат и вышла из комнаты. Волоча ноги с полузакрытыми глазами, она спустилась по лестнице. Если бы кто-то увидел ее в тот момент, то наверняка поставил бы что угодно на то, что она упадет. Каким-то чудом она добралась до конца лестницы в целости и сохранности. Еще не до конца проснувшись. Она ощурила глаза, волосы были спутаны. Дойдя до прихожей, боковым зрением она увидела себя в зеркало, но не обратила никакого внимания на свой внешний вид. Слишком хотелось спать, чтобы думать. Звонок зазвенел в четвертый раз. «Да иду я, иду!» — крикнула Аманда и открыла дверь. На крыльце стоял Джейкоб. Сердце ее забилось, как в последний день мира. Увидев его, она почувствовала, как адреналин пробежал по рукам и ногам. На нем были джинсы и белая футболка. Одну руку он держал в кармане. Он стоял всего в каком-то метре от входа в дом и смотрел на нее полным восхищения взглядом. Его синие глаза были так близко, что Аманда потеряла дар речи. Несколько секунд они стояли молча. И когда Джейкоб уже собирался что-то сказать, Аманда вдруг вспомнила, в каком она виде, и захлопнула перед ним дверь. «Нельзя, чтобы он видел меня такой», — прошептала она, прижавшись спиной к двери. «Может, я еще сплю?» — сказала она себе. «Мы виделись всего раз. Зачем бы ему заявляться сюда? Да он даже не знает, где я живу. Да, точно!» «Это просто сон». Ты все еще спишь, Аманда. Так она убеждала себя, пытаясь успокоиться. Отчасти она действительно верила, что это был сон. В какой-то момент ей показалось, что сон про записку был только сном во сне. Ты спишь, подруга, повторила она. Она снова открыла дверь, действительно полагая, что они обнаружат его на крыльце. Но Джейкоб стоял на прежнем месте и непонимающим взглядом смотрел на нее. Девушка снова захлопнула дверь, на этот раз сопроводив его оглушительным «А!» «Все нормально?» — спросил Джейкоб из-за двери. «Э-э-э-да», да не открывая двери, запинаясь, ответила Аманда. «Точно! Ты как будто напугана!» «Черт, черт, черт!» — снова и снова шептала Аманда. «Ты там?» — спросил Джейкоб. «Э, э, да, я сейчас приду», — крикнула она. Она встала перед зеркалом, быстро пригладила волосы, сняла тапочки собачки и кинула фланелевый халат в сторону лестницы, оставшись в одной серой пижаме. Затем она глубоко вздохнула, откашлялась и открыла дверь. Джейкоб с улыбкой смотрел на нее. Никто никогда так на нее не смотрел. В его глазах сияло восхищение, хоть он и был еще немного удивлен ее поведением. Перед тем, как заговорить, он снова улыбнулся. «Привет», — еще раз поздоровался Джейкоб. Э -э -э «Привет», — ответила Аманда. Она была очень взволнована, но пыталась успокоиться, с силой сжимая край двери. «Папы нет дома?» «Я не к нему». «Я не насчет вина». «Нет. Видишь ли...» Джейкоб почесал голову, опустив взгляд на ноги Аманды. «Мне просто было интересно, не хочешь ли ты пойти на ярмарку?» «На ярмарку?» «Ну да, знаешь, аттракционы, музыка, огоньки, сладкая вата», — ответил Джейкоб, робко поднимая взгляд. «Я пока не думала об этом. Не хочешь сходить вместе?» Я здесь недавно, и не знаю никого, с кем можно было бы пойти. Ты зовешь меня, потому что больше ни с кем не знаком? Нет-нет, я не это хотел сказать. Наверное, это не самый удачный способ пригласить кого-то погулять, с улыбкой ответила Аманда. Наверное, ты права. Наверное? — улыбнулась она еще шире. Знаешь... Джейкоб поднял голову. И посмотрел ей прямо в глаза. Несколько секунд он молчал, а затем вдруг проговорил. С нашей вчерашней встречи я не мог перестать думать о тебе. Я думал, как это произойдет. Я познакомлюсь с тобой, услышу, как ты произносишь мое имя и смеешься над моими шутками. Я всю ночь думал, что скажу, когда буду здесь. «Я не хотел, чтобы ты приняла меня за сумасшедшего. Я подумал, что если приду в девять часов, то это будет слишком рано. Ты бы решила, что я какой-то психопат или что-то в этом роде, и ни за что не согласилась бы пойти со мной». «В десять вы наверняка завтракали бы, а от необходимости говорить с набитым ртом ты почувствовала бы себя неловко и тоже отказала бы. В одиннадцать ты уже успела бы привести себя в порядок и отдохнуть после завтрака, а значит, была бы более расположена к визитам. Ждать еще больше я бы не смог. Я хотел как можно скорее увидеть тебя. Мне казалось, что все идеально, но, увидев тебя, я заволновался. Я не знал, что сказать». Я подумал, что ты в любом случае скажешь «нет» и заволновался еще сильнее. «Да», — перебила его Аманда. «Что?» «Я с удовольствием пойду с тобой на ярмарку». «Да?» «Да?» Джейкоб засмеялся. Аманда засмеялась еще громче. Она с нежностью смотрела на него. Девушка подумала, что... У него чудный голос, что он симпатичный, но прежде всего он хороший человек. Его бурный порыв лишил ее дара речи, сердце учащенно билось. «Я зайду за тобой в пять?» «Отлично!» — он улыбнулся. От волнения не осталось и следа, и в душе он уже знал, что Аманда — та девушка, с которой он хочет быть. «Тогда до пяти», — сказал он, успокоившись. «До встречи, Джейкоб», — улыбнулась она, прикрывая дверь. «Только я до сих пор не знаю, как тебя зовут. Я тебе потом скажу. Хотя бы одну букву». «Догадайся», — ответила она с лукавой улыбкой. «Догадаюсь». Закрыв дверь, Аманда прильнула к ней спиной и глухо вскрикнула. Джейкоб отошел от дома, но несколько раз оборачивался, надеясь увидеть ее вновь.